сорнии эква и её войска Набиравший силу утренний солнечный свет тысячу миллионов раз разбивался в тысячу миллионов брызг и капель горного ручья, ниистово сбегавшего со склонов заснеженных гор в бирюзовую гладь озера. Высота в 4,5 километра не оставляла шанса природе сколько-нибудь разнообразить местную флору и фауну. Поэтому лишь шум воды нарушал разрежённое спокойствие залитые солнечными лучами долины с удивительным по красоте водоёмом, образованным таянием ледников, окружающих Андйских Кордильер. Артём не мог оторвать взгляд от лаконичной И в то же время могучие красоты уходящих в клокостные облака и бесконечного синего неба горных вершин, испечрённых заснеженными ущельями и мрачно-чёрными нагромождениями скал. Тяжело дыша, путник немного неуклюже отвернулся от гор, чтобы оценить не менее потрясающее зрелище отражающего синее небо озера Сингринакоччи. Дальше идти не было никаких сил. Поэтому, выбрав каменную глыбу, недосягаемую сердитым ручью, Артём осторожно присел, чтобы хоть немного перевести дух. На такой высоте выжить было вполне себе можно, но при одном условии не двигаться, а тем более не скакать по обожжённым лишайниками камням в самонадеянной попытке осмотреть окрестности. Затем Артёма Подышать свежим воздухом вызвала злорадную ухмылку Нума, а добрый парень Михаил вполне себе серьёзно стал отговаривать Артёма от этой идеи. Но Артём не стал слушать предателя. Теперь к Михаилу он именно так относился. Хотя вроде как настоящей дружбы между ними и не успело возникнуть, а теперь проклинал себя за то, что не послушался Михаила. Воздух был, конечно же, весьма свежим. Но вот то, что его было очень мало, сильно не устраивало организм, привыкший к незначительным перепадам высот, свойственным местности в районе относительно пологих уральских гор. После того, как он разобрался в истинных причинах своего появления в чертогах Нум-Торума, Артему там стало тошно находиться. Да и вид безвольного золотого воина, мир, сусне, хума, в одно мгновение подчинившегося велениям излишне самоуверенного отца, мало обнадеживал. К тому же в огромной зале с мшистыми стенами и безумно пафосным очагом-камином делать было совершенно нечего. Отец и сын впали в медитацию. Их тонкие тела носились в каких-то неведомых далях. При этом их тела оставались в неподвижно застывших, как статуи, безмолвных позах, что еще больше добавляло уныния всей окружающей обстановке. Сколько продлится медитация, Артему было неведомо, он лишь мог догадываться, что больше с ним общаться никто не намерен. И до появления Варвары, для которой была расставлена ловушка, других дел у Нума и его сына здесь нет. подкидывать дрова в огонь или любоваться пламенем, пить кристально чистую ледниковую воду, стекавшую весёлым водопадиком по склону скалы, было интересно лишь первые полчаса. Потом Артём стал скучать. Безвыходность ситуации и беспокойство за вдруг ставшую небезразличной Варвару стали накатывать мутными волнами на Артёма, отчего он стал искать способы отвлечь себя. Будь что будет, Решил он про себя, почему-то уверенный в том, что когда придёт время, он обязательно сможет выкрутиться, и при этом обязательно всё будет хорошо. К тому же, вдруг вспомнив из слов Нума, что находится он не где-нибудь, а в Перу, в южноамериканских андах, сей факт окончательно побудил его к решению осмотреть окрестности. Как только эта идея пришла ему в голову, тут же очнулся Нум. «Куда собрался?» «Подышать свежим воздухом захотелось». «Иди!» — злорадно усмехнулся Нум-Торум. «А что, мне нужно было спросить разрешение?» «Послушай, человечек!» Глаза Нума злобно сверкнули синевой. «То, что ты мне нужен, еще не означает, что ты можешь дерзить. Я тебя могу стереть в порошок в любую секунду». И достигну свою цель другим способом. Мне не в первой. Артём вдруг вмешался, тоже очнувшийся от медитации, Михаил. Не стоит здесь гулять. Воздуха мало. Ты можешь погибнуть. Что ты лезешь? Но мы обернулся в сторону сына. Это не твоё дело. Отец, не стоит раздражаться. Ведь он всё равно у тебя под колпаком. Каждый его шаг тебе известен. Пусть делает что хочет, отсюда не сбежать. Да, ты прав. Нехотя признал Нум, отворачиваясь и принимая прежнюю позу медитации. Артём вновь обратился к парню Мир Сусне Хум. Там опасно. Не ходи за порог. Слушай, а тебе есть дело до меня? Зря ты так. Я тебе не враг. «Да?» — криво ухмыльнулся Артем. «Ровно до того момента, как твой папаня тебе не прикажет разорвать меня и Варвару в клочья. Я не причиню вам вреда». «Откуда ты знаешь? Ты смотался в будущее?» «Ну и что там? Кто кого, а?» — продолжал наседать Артем. «Исход нашей встречи не предопределен. Будущее не даст ответа на этот вопрос». «Да ты что?» — сделал удивленный вид Артем. «Да?» Неужели всемогущему мир сусной Хуму неведомо судьба столь жалкого червяка, как я? Артём, иди погуляй. Но заклинаю тебя, будь осторожен. Анды не прощают самонадеянность. И пойду. Сиди тут. Медитируй. Извини. Я не в себе, кажется. Когда я ещё в Перу побываю, а? Анды ведь южная мать-ё Америка. Сидя на покрытом лишайником валуне, слушая мерное журчание чистейшей воды горного ручья, Артём немного успокоился, отдышался. Теперь он мог спокойно полюбоваться окружающим суровым великолепием высокогорного озера. Оглянувшись, он вновь смок лиц изреть поражающие своими размерами горные пики, устремлённые чуть ли не отвесно ввысь. внесущееся нервными ошметками облака, и дальше в умопомрачительно синюю бездну неба. Кордильера де Вильканота пронеслась в сознании подсказка из тонкого мира. «Красотища-то какая!» — мысленно воскликнул в восторге от вида гор Артем. Иногда налетал ветерок, донося хоть и разреженный, Но необычайно свежий, пахнущий то ли арбузом, то ли огурцом, запах древних ледников с вершин. Он хоть и был морозным, но в целом было не холодно. Всё-таки почтёк кватрериальное расположение местности, несмотря на высоту над уровнем моря, подразумевало очень сильное солнце, которое жарило бы как на сковородке, если бы не этот освежающий ветерок. Вдруг пространство прямо перед взором Артёма дрогнуло, Изогнулась выпуклым шаром, раздался резкий низкий звук, вырвавшегося на свободу из-за разницы давления воздуха. От этого серо-коричневая травка вместе с такого же цвета почвой вокруг произошедшего хлопка в воздухе взметнулись вверх, скрыв на мгновение эпицентр происходящего. Когда чахлая взвесь рассеялась, взору Артема предстала стройная фигурка девушки. стоявшей спиной к нему в облегающем одеянии из тончайшей кольчужной рубахи и короткой юбки из такого же материала поверх серебристо-белого платья. Голова девушки, немного наклонённая и в полуоборота обращённая в сторону Артёма, была обрамлена узорчатым ободком, проходящим вокруг и сверху головы. Волосы, заплетённые в две длинные косы, Чёрным нистовством ярко гармонировали с тончайшими серебристыми украшениями, вплетёнными в эти косы и свисавшими вдоль всей длины искристыми бриллиантами. Длинная шея, изогнутая, точёная спинка, немного задранный кверху носик. Всё выдавало в их обладательнице утончённую грацию, но в то же время боевой дух за спиной, поблёскивающие энергетические тетивой из голубоватого цвета плазмы и колчан стрел, каждый наконечник которых убийственно мерцал синим пламенем, говорили о серьёзности намерений воительницы. Короткая кольчужная юбка явно на показ выставляла стройные мускулистые ножки. облаченные в ладно скроенные гетры из оленьего меха, покрытые боевым мансийским орнаментом, который тянулся, не прерываясь, и дальше вверх по обнаженной ноге девушки. Левая рука грациозно тянулась к луку за спиной, а тонкие длинные пальчики правой руки прильнули к одной из стрел в колчане. Потрясенный зрелищем прекрасной девы-воительницы, Артем сидел как вкопанный. неспособный пошевелить и пальцем, Атаропела наблюдая, что будет дальше. Через мгновение он узнал в неведомо откуда появившейся девице варвару, которая лишь поворотом головы обозначила то, что её внимание направлено на молодого человека, сидевшего поодаль возле бурлившего как ни в чём не бывало ручья. Плохнув малахитовой зеленью её глаз в сторону отарапевшего паренька, Варвара медленно убрала руки от смертоносного оружия за плечами. Повернувшись, девица, уверенная в своей неотразимости, гордо взглянула на Артёма и улыбнулась. "Ну здравствуй, малахитовый ты мой. «П -п Привет". Смок лишь шевельнул бёрт Артём. "Колтысь эква, всё ведает, что творится на просторах её владений. Вот и подсказала мне, куда занесло тебя, милок". Варвара оправился от оцепенения Артём. Убирайся прочь. Это ловушка. Тебе нельзя здесь находиться. За него продолжил неожиданно появившийся ниоткуда нум торум. Но-но, «Ну -ну, Артём. Тебя она слушать не станет. Сорни эква, слушает только свою хозяйку колтысь. Да? Одно стремительное движение и Варвара, выхватив лук, выстрелила из него в старика. Но стреле не суждено было достигнуть цели, так как ее молниеносный полет был грубо прерван выпадом черного клинка также мгновенно появившегося Михаила. Его меч, остановив полет стрелы, с тихим шипением как будто втянул ее в себя. Сообразив, что атака не удалась и вряд ли будет успешной в дальнейшем, Сорни Эква покрыла себя черной защитной оболочкой, точно такой же, как в тот раз, когда Артем первый раз увидел ее, только еще и с головой в этот раз. Вместо стройной, безумно красивой воительницы, перед ним, как черная головешка, стояло нечто, вызывающее скорее ужас, чем страх. Нум Торум зловеще усмехнулся. Пробормотал что-то на непонятном языке Михаилу, поднял руки, из которых тут же в сторону Варвары устремились синие вспылохи, похожие на северное сияние. Они обволокли покрытую чёрной защитой девушку, и немного спустя вокруг неё образовалась бледно-голубая сфера. Это чтоб ты не смогла исчезнуть раньше времени, громогласно заявил Нум. Ну здравствуй, Варвара. Мы все тебя ждали. Нум, в твоём положении я бы не советовала тебе связываться со мной, глухо из-под защитной энергетической маски донеслась спокойная речь Сорни Эквы. Помнится, ты был не в лучшей форме, когда вы с Кулем сцепились друг с другом у меня дома. Это сейчас неважно, злобно возразил Нум Торум. Ты мне не оставила выбора, когда телепортировала этого парнишку. Пришлось дать отпор кулю, хотя я был и не готов. И если б ты позорно не сбежала тогда, ты стала бы свидетелем моей несомненной победы. Ты всегда отличался ничем не обоснованной надменностью и чрезмерной самоуверенностью. В глухом голосе послышалась нотка усмешки. И если бы я не исчезла в тот момент твоего триумфа, Я более чем уверена, куль уничтожил бы тебя. А так смысла с тобой возиться не было. Хватит прирекаться. Нум сверкнул синим пламенем своих глазищ, отдая ему лед по-хорошему. Давай так. Раз уж ты здесь устроил мне ловушку, то поступим следующим образом. Я признаю, что ты меня удивил. Я соглашусь с тем, что это было неожиданно для меня. а ты без лишних слов и ненужной демонстрации своего могущества отпустишь со мной этого молодого человека. И Варвара указала черной рукой на Артема. — Варвара, прошу тебя, — подал голос Михаил, — не перечь отцу, я не хочу, чтобы ты пострадала. — Мой сынок прав как никогда, послушай хоть его. — А этот, — небрежно махнул рукой Нум в сторону Артема, «Никуда с тобой не пойдет. Нам еще с ним уничтожать человечество надо». «Послушайте», — заговорил теперь и Артем, — «стапэ! Я не понял. А я мебель тут, что ли? Шкаф какой-нибудь или стол бессловесный? Вы меня вообще спросили, кто, с кем и откуда?» «И еще, Нум, ты до сих пор ничего не выяснил себе относительно меня? Я тебе не помощник, не друг». И уж тем более не твой слуга. Поищи кого другого. И если для уничтожения человечества тебе нужны амулеты, и уж мой, я тебе по доброй воле ни за что никогда не отдам. Знаешь почему? Потому что я не хочу, чтобы наш мир был уничтожен. И не позволю. Артем, не на, начал было мир с устных ум. А чего ж? Пусть говорит... Вдруг как-то совсем по-доброму улыбнулся старик. Ведь он прекрасно осведомлён, что происходит с людьми. Ведь он видит и слышит стоны, крики отчаяния, мольбы и хрип, стенания и вопли, причём постоянно. Вот прямо в эту секунду. Сотни миллионов нытиков и страдальцев одновременно голосят хором о том, как они мучаются, как им невыносимо больно, страшно, обидно. Спрашивается, кому нужен такой мир, где столько боли, войн, насилия? Послушай, Артём, ты ведь хороший человек, не так ли? Но почему ты так упорно отстаиваешь права этого безумного мира? «На существование! Разве ты настолько жесток? Разве ты не хотел бы раз и навсегда прекратить этот поток ужаса?» «Нум, я просто человек. Мне неведомо то, что знаешь ты, верховный дух светлого начала. Я вижу наш мир не в целом, а конкретно, лишь в оба моих глаза, а не миллионами пар глаз. Но то, что я вижу, мне нравится». И я более чем уверен, что так же считают миллионы и миллиарды таких же, как я. И мы уж точно тебя не просим уничтожать, нас и наш мир. И раз я здесь и сейчас нахожусь рядом с тобой, я ради всех нас, людей, сделаю все, чтобы не допустить нового апокалипсиса. И что? Просто человек, что ты собираешься делать? Я вообще не понимаю. «Зачем я с вами со всеми обсуждаю мое решение? Ну так, ради того, чтобы еще чуть-чуть посмеяться над тобой, о просто человек. Скажи мне, что ты предлагаешь?» «Я пойду с Варварой», — просто сказал Артем. «Да!» — издевательски изображая удивление, воскликнул Нум Торум. «Какое мудрое, взвешенное решение!» Я в неподдельном восторге. А позвольте молодому человеку уточнить. Вы хоть представляете, куда она вас возьмёт с собой? Ты ошибаешься, нум, глухо произнесла Варвара. С Кулем всё кончено, я к нему не вернусь. Не будь наивной, женщина. Куль сам придёт за тобой, возьмёт вас тёпленьких и заставит открыть ему доступ в мир людей для своих менквов. Вот как всё будет. «Мы не допустим этого», — опять подал голос Артем. «Я защищу Варвару от куля, и в такой ситуации я бы и тебе с Михаилом советовал не вмешиваться. Либо помочь». «Артем, не трать напрасной силы на Нума», — обратилась вдруг Сорни Эква к парню. «Он никогда не согласится со смертным. Он поймет только силу». «Нум, я тебя последний раз прошу. Отпусти Артема». «Не понял». А то что? Тебе лучше не знать. Да и я тебя сейчас Нумторум стал замахиваться в сторону варвары сразу обеими своими ручищами, в ладонях которых уже убийственно разгорелись голубым пламенем раскалённые плазменные шары. Но в то же самое мгновение варвара всплеснула руками, и удерживающие её синие всполохи исчезли, освободив девушку, которая прошептала что-то на непонятном языке. В то же время Артём, осознав, что начинается заварушка, покрылся защитой и материализовал меч. Но остановить Нум Торума он не успел, и тот выпустил в направлении варвары два ярко-синих шара. Несмотря на то, что смертоносные шары летели до неё доли секунды, этого времени было достаточно, чтобы перед ней выросла такая же чёрная, как её одеяние, стена для защиты от Нум а вокруг нее пространство стало искривляться в нескольких местах, точно так же, как и при ее появлении. Из порталов телепортов вышли десятеро воинов, выглядевших точно так же, как те мансийские касатые отыры, что наблюдал Артем, будучи в теле Хозы Лея в Староверском скиту. После того, как выпущенные в сторону варваров заряды были отражены выставленной ею защитной стеной, воины вместе с ней зарядили свои луки смертоносно сияющими стрелами, нацелились и выстрелили одновременно в Нума. При всём желании Михаил не смог бы отразить атаку 11 стрел, поэтому больше половины поразили цель. Но верховному духу, конечно же, эти удары не могли нанести сколько-нибудь значимых повреждений. Однако, пока он приходил в себя, выковыривая из тела все попавшие в цель стрелы, Нум замешкался, и этого времени Артему вполне хватило, чтобы в три прыжка преодолеть расстояние между Ним и Варварой. Теперь сияющий золотым с мансийским орнаментом защитным одеянием, Артем соединился с десятком отыров и девушкой в черных, переливающихся защитным полем доспехах, прикрывая ее от дальнейших атак. Что-то громко бормоча на непонятном артёму языке, но наконец оправился от поразивших его тело нескольких вполне себе болезненных ударов стрел, мрачно глянул в сторону приготовившихся к контратаке врагам, оттолкнулся и тянущегося вокруг него Михаила. Времени было вполне достаточно, чтобы перезарядить луки и выстрелить вновь. А после этого Артём вдруг почувствовал, что его кто-то обнял сзади, и свет погас.